В лучах славы. Мы до сих пор рассказываем про ту битву в космосе, да сейчас. А с той поры Техвах цельную планету ж завоевал, так что история клевая. Сами врубаетесь. Людишки без драки не сдавались, в кои-то веки. У Миклорда было больше кораблей, но. Нет, Даггет, я их ни зога не считал. Я тогда вроде был как занят. К тому ж их точняк было больше, чем я б насчитать смог. Но я знаю, что у Миклорда было больше кораблей. Потому что он же ж зоганый Варбос, лек Кто ж тебе даст ваг хвести, ежели у тебя кораблей меньше, чем у врага? Это просто здравый смысл. Короче, как я говорил, у Миклорда было больше кораблей. Но юдишки делали всякие подлые штуки, типа улетали из-под пушек, вместе сбивались, чтоб наши корабли выносить и все такое. Но вы в курсах, э, тактичность. «Зоганые трусы, конечно. Нет, дагит, мне пофиг, что ты себя кровавым топором считаешь. Орки-то тебя кровавым топором не считают, а нам пофиг, так что завали про тактичность. Не то стратегично затолкаю свой сапог, куда горк с морком не смотрят, усёк?» Так вот, юдишки пользовали тактичностью и все усложняли. Миклорд бы в итоге победил, само собой, и не говорить говорите оркам, будто я что то другое сказал. Но оно б дольше шло». Ну и вот, месились мы с флотом юдишек, который приперся планету заблокировать, и нам не дать приземлиться. Они ж, видать, ее себе оставить хотели, или типа того. Может, им просто охота была подраться и в космосе, и на Земле? Меклорду было вообще норм. Ну и мы дрались с ними, а они дрались с нами. И все ж было точно уравновешенно, вроде как в той игре, где складываешь кучу издохлых сквигов и пытаешься одного вытащить, чтоб вся гора не упала. А потом появилась месть Гобба. Она смотрелась роскошно. Хотя сперва казалось, что это еще один корабль юдишек. Да-да, Гет, я это видал. Я ж тогда в окно смотрел. А ты что делал? Нобу своему стрелял чистил. Ага, я ж так и думал. Завали. Короче, мы поняли, что тем кораблем не юдишки рулят, а поняли мы по тому, как он летел. Он крутился и велял туда-сюда. Ну вы в курсе, как надо, летел, короче. В космосе ж какой смысл только по прямой пилить, дек? Оно ж просто трата всего этого космоса, ну? И вот месть Гобба появилась и жахнула со всего, что у нее было. О, -о, -о, О, это была шикарная картина. Вся вот эта дака да прям по флоту юдишек. Жаль, мы ее не слышали, хотя у нас от такого шума, наверное, бошки бы повзрывались. Так что оно может все ж и к лучшему. Юдишки не знали, что по ним врезало, а половина из них так и не прошарила, что тем кораблем уже не их кореша рулят. Они помогли его сбить, но юдишки ж как мы думают. Если один корабль орков палит по-другому, тот просто в ответку палит. Ну, вы в курсе, чисто чтоб знали, оно им так не сойдет. Но юдишки чутка времени просто стоят и такие, «Че? Почему? Зачем? А когда кто-то из них решил что-то сделать, Месть Гобба уж мимо пролетела да пропала. Она похерила их клевую формацию, а Миклорду больше ж ничего и не надо было. Остальные корабли пошли прямиком в разрывы и юдишек уделали. Мы, короче, все думали, это какой-то здоровенный старый орк тот корабль себе захапал, и им флот юдишек поломал. Ведь и вы бы подумали, дык? Но хоть один из вас мне могёт сказать, что это был за орк? что за Ноб? что за Мек? что за большой босс? «Не, не могете, потому что орки этого не признают, но им же ж всем известно. Тот корабль захватил не один из них. Это был один из нас. Это был Красный Гобба. Коль-какие гроты вам скажут, что Красного Гобба не существует, он, мол, просто легенда. И они вроде как правы, но еще и не правы. Красного Гобба нету, одного Красного Гобба. Нету одного грота в Красном Плаще». Чтоб приходил куда ему надо, и Гротов подбивал восстать против орков и намутить себе жизнь получше. Одного Грота может убить орк, и горк с морком видят, они ж так и делают, когда оно им вздумается. Красный Гобба — это идея, а орки не могут убить идею. Большинство из них вообще не знает, что это, у них же ж её ни разу и не бывало». Нет, Даггит, мы без понятия, что конкретно за грот в тот день сделался красным Гоббо и отпинал юдишек до семи цветов сквига. И в этом ты и суть. Меклорд узнал, что случилось, но он же ж не сказал всем, как ништяк тот грот поработал, да? Имя нам не назвал. Того грота небось просто вышибли с корабля, да послали обратно на грязную работу с остальными из нас. Ты для орка вообще что угодно сделать можешь, а за это тебя разве что в стену не запинают, или тип того. Вот почему нам нужен красный гобба. Вот почему однажды, когда время придет, мы подымемся и бросим всю эту зоганную шоблу вонючих сквиговых мозгов. Пускай сами свои зоганые стреляла чистят. Но до тех пор, ох ты ж, зог, орки, прикиньтесь занятыми. И просто помните, красный гобба где угодно может быть и кем угодно. Он ведь и тобой мог быть.